Не весело было на душе его от предстоящей поездки в Соликамск. Уехать, расстаться с веселой жизнью, зарыться в глушь, в снега, хотя бы и на непродолжительное время, казалось ему невыносимым несчастьем. И он изобретал всевозможные средства как-нибудь отделаться от командировки. Долго, очень долго до настоящей ночи не отыскивалось никакого основательного предлога. И вдруг теперь в голове его блеснула мысль, сначала смутно, а потом и в более определенной форме, нельзя ли воспользоваться поручением Лапухиной Натальи Федоровны. Она советовала Левенвольду не унывать и надеяться на лучшие времена. Если ему донести об этом лейб-медику государыне, то не пожелает ли он узнать об этих временах, допросить Лопухину, а следовательно и не оставит ли его здесь как свидетеля. И чем более Бергер развивал это предположение, тем оно более ему улыбалось. Утром же Бергер явился графу Листоку, приехавшему на этот день в город из Петергофа, где проводила лето государыня, и потребовал немедленной аудиенции по весьма важному государственному делу. Его допустили в кабинет. «Что вам нужно?» – спросил граф Бергера тоном, который говорил – Да как вы смеете меня беспокоить? Знаете ли, кто я и кто вы? Единственной из преданности к ее величеству, я смелился утруждать персону вашего сиятельства настоящим моим рапортом. Вчера бывший камер-юнкер подполковник Лопухин, встретив меня, рачительно расспрашивал, кто именно и когда отправляется для смены караула в Соликамск. Возымев подозрение о таких странных расспросах и желая в том удостовериться, я сообщил ему, что сменным караульным офицером отправляют меня, и что я совершенно готов быть полезным для передачи каких-либо поручений к сыльному Левенвольду. Тогда господин подполковник доверил мне поручение своей матери Наталье Федоровны утешить Рейнгольда Левенвольда и сказать ему, чтобы он не унывал а надеялся бы на лучшие времена. Более он мне, несмотря на все мои расспросы, ничего не открыл, видимо, об чем-то утаивая. Полагая, что лучшие времена для зловредного Левенвольда весьма могут быть прискорбны для интересов ее величества, я исчел своей обязанностью донести об этом вашему сиятельству. Граф Арман вспомнил о близких отношениях Левенвольда с Лопухиной, о дружбе и даже каком-то родстве Натальи Федоровны с Анной Гавриловной Бестужевой и тоже хороших отношениях обеих к бывшему австрийскому посланнику Де Ботте. Не посылает ли ему сама судьба именно то, чего он так бесплодно искал? Во всяком случае, подобного благоприятного обстоятельства упускать нельзя – И в хитроумном мозгу графа Лейпмедика моментально составился грандиозный план. Выражаю вам, господин поручик, благодарность от имени Ее Величества за ваше усердие и поручаю вам разъяснить, какие могут питаться надежды на перемену положения Левенвольда. Пригласите Лопухина к себе или в какое-нибудь заведение и постарайтесь выведать от него более подробные сведения. «Для содействия обратитесь к господину капитану конной гвардии Фалькенбергу, которому я лично прикажу об этом. Предвидя распоряжение вашего сиятельства, я уже назначил Лопухину свидание в одном трактире. И прекрасно! Уговоритесь с Фалькенбергом, как и о чем расспросить, а между тем надежные люди будут в соседней комнате. Теперь отправляйтесь условиться с капитаном, И никому ни слова. Позвольте еще доложить вашему сиятельству, что срок отправления меня в Соликамск скоро приблизится. А может быть, мое присутствие здесь будет необходимо, да и при том же собственные мои дела? Не будет ли приказания назначить вместо меня другого? Конечно, конечно. Об этом будет сделано распоряжение сегодня же. Бергер отправился разыскивать Фолькенберга, а граф Лейп медик тотчас же поехал к Александру Ивановичу Шувалову, возвратясь откуда, сделал необходимые распоряжения и ускакал обратно в Петергоф, где неожиданное его возвращение подняло общую тревогу.